Си молчат. Все думают о своём. Я тоже. Именно это убило Ромку. Не просто известие о том, что Дебенко довёл дело до появления искусственного интеллекта, не только информация о возможности копирования своего я в виртуальный мир. Вот что заставило его паниковать, убегать с файлом, прятать его, путать следы. Будущее он увидел. человеческую будущие, не людей, которые ходят в глубину работать, отдыхать, дружить и любить, и даже не людей, для которых глубина лишь воровство, свар, подлость, разврат. Миллионы придатков к виртуальным сознаниям. Миллионы живых автоматов с красными воспаленными глазами и дряблыми мускулами, миллионы разрезанных на куски половинок, рвущихся к мониторам, шлемам, глубинным контейнерам, к чему угодно, лишь бы электронная игла пронзила разум, сшивая их в единое целое, с потерявшейся в глубине частью. Вот оно наше будущее! Сладкие рая элоев живущих в живущих виртуальных садах, ну и стадо морлоков, конечно же. И не обязательно, чтобы по ночам морлоки будут обчищать квартиры элоев и вгрызаться в сладкую плоть. Время ночных монстров прошло, мистер Гэлс. Вам повезло, британский мечтатель. Информация власть. Семирная сеть, власть, шарахнуть ядерной ракетой вполне можно из глубины, роботов полицейских тоже можно учиться делать. Обнести бетонные бункеры с глубинными контейнерами колючкой потоком и поставить к автоматическим пулемётам того же императора из лабиринта совсем не сложно. Впрочем, к чему все эти страхи? И без того будет не весело. Учись хорошо, сынок, сможешь в краю жить. Да к чему нам этот отпуск? Лучше купим себе глубинный контейнер, в глубине отдохнём. А сосед слышал помер неделю назад. Мне вчера его Виртуал рассказал. Посидели и выпили за покой бренного тела. Это без смерти, резко говорит Чингис. для достаточно долгом пребывании под искусственной прирой виртуальная личность может стать полностью автономной наверняка в гробу я видал такое бессмертие как не слишком убедительно бурчит падлов вот и не зарекайся станет гроб поближе задумаешься а я попробовал радостно сообщает пад в полный рост и остался бы в глубине навсегда наглым пацаном, — замечает Чингис. — Захотел бы, так остался. Какая разница? — Ребята, что мы собираем с этим всем делать? — спрашивает маньяк. — Вот так всегда. Сидишь, перевариваешь полученную информацию, а тебя заставляют отвечать на вопросы. И что самое обидное — на вопросы, не имеющие ответа. Уничтожить файл, как хочет Дебенко это необратимый поступок, говорит в пространстве маньяк. Я бы не советовал. Отправим на мою машину, предлагает Чингиса. Почему на твою? я захлопываю томик. А на мою? На машину маньяка? В мою квартиру полагаю войти труднее, чем в чью-либо другую. А в виртуальности ключи закроем моим, твоим. нескими ключами после этого файл будет доступен лишь если мы примем общее решение закрывайте вы ребята говорит маньяк вчетвером вы жить в одном городе отразумнее наше мнение вы учтёте в любом случае полагаю